Девушка все тем же мрачным голосом продолжала. Ведьма сказала, что нужно провести ритуал, древний ритуал, рожденный во времена, когда люди поклонялись темным богам, ветру, воде, идолам поганым, рунам тайным. Язычники, с которыми дрались наши предки после исхода, они знали то, чего знать нельзя никому. Ведь всякий понимает, чем грозят их ритуалы, но только барон ни о чем уже не думал, кроме как о спасении ребенка. Мальчик был совсем плох, лицо заострилось, на череп стало походить, и сох весь, дышал всё слабее и слабее. Его согревали две толстухи молодые, а жизнь в нём поддерживали бульоном куриным и вдували в рот муку с пудрой из виноградного сахара. Но ничем всё это не помогало, жизнь из наследника вытекала капля за каплей. Я не знаю, что именно делали при том нечистом ритуале. Говорят, барон своими руками вырвал сердце из некрещенного младенца на проклятом алтаре. «Может и так. Я не знаю. Не верю, что барон на такое способен был. Но тёмный алтарь здесь и вправду есть. Эти холмы, что с севера окружают озеро, и эта долина, они древние очень. Когда-то давно здесь жили язычники. Наши предки сумели их победить после долгой войны. Забрали себе эту хорошую землю. Разрушили тёмный храм. Но не смогли разрушить капище». Говорят, оно появилось еще до язычников, когда Бог, создавая мир, отвлекался, демоны добавляли разную мерзость, от себя уже. Людям такого не построить, уж очень там все огромное. Странное и страшное место. В грозу туда молнии все время бьют, а иногда там появляются непонятные вещи и даже неведомые звери. На холме оно, круги из огромных камней, которые и сотни лошадей не вывернуть из земли. И алтари там есть, в центре большой, по окружностям маленькие... Бароны много раз пытались разрушить капище, но сил хватило лишь на несколько не самых огромных глыб, так и лежат они с тех пор на склоне. Но сила проклятого места от этого не уменьшилась, ее хватило для ритуала, и сын барона не умер. «Он стал перерожденным!» – завороженно произнес тук. «Да», – коротко ответила Альра. «Узнай об этом люди, убили бы сразу, не посмотрев, что это наследник барона. Но барон смог это скрыть, тайну знали только он и лекарь. Ну и жена его знала. Вот только в подвале умирала она, в колодках. Ей спину изорвали кнутом и не давали воды. Барон умом тронулся и ни с кем не разговаривал тогда. А лекаря, испокоив мальчика, не выпускали. И никому, кроме него, хода туда не было. Да и выходил он лишь под присмотром барона. Тот следил, чтобы он ничего не разболтал. Мы считали, что мальчик по-прежнему сильно болен и вот-вот умрёт. Жалели барона. Думали, что он обезумел от горя. А он и впрямь обезумел, глаза воспалились, покраснели, постарел сразу. Ни с кем не хотел разговаривать, и следы от слез вечно на щеках. Я думаю, он понимал, что произошло с сыном. И в нем, несмотря на безумие, боролись чувства отца и чувства истинно верующего человека, хозяина своей земли. Он был хороший человек, я думаю, вера в нем победила бы, да, ей время. Но времени не осталось». Хотя для перерождённых ранения головы опасны, но не для этого наследник был необычайным перерождённым. Очень сильным. Он быстро поднялся на ноги. Я не знаю, что происходило тогда в его покоях. Никто не знает. Знаю лишь, что в тот вечер, когда началось самое страшное, меня спасли Шобу и Ниф. В Межгорье любят держать при замках камнелюдов. У вас их называют горцами. Это не так. Горцы – обычные люди. А это не люди и не звери. Камнелюды». Говорят, они здесь еще с тех времен, когда даже язычников не было. Их трудно приучить, но Шоба и Ниф попали к людям детенышами. Барон купил их у предгорцев. Они любят детей. По-своему, но любят. Со мной и Альриком часто играли. Когда мы маленькими были, их не надо бояться. Они хоть и сильные, но добродушные и ленивые. А если зло делают, то от послушания, приказания выполняя. Они очень послушны, если прирученные». Хотя иногда в спячку впадают, тогда уже приказывать бессмысленно. В Мальроке их держали вместо охранных псов. Это очень престижно. Я никогда не слышала, как воют камнелюды. Но в тот вечер услышала. Ниф и Шоба забились в угол и выли, глядя на донжон. Двери донжона были закрыты, и возле них не было охраны. И ещё из него доносился непонятный шум. Я начала искать отца, чтобы рассказать о странном поведении камнелюдов. Но он нашёл меня сам. Он был очень взволнован, и с ним было несколько воинов из дружины, в доспехах и с оружием. Он приказал мне уходить в деревню, там нам барон пожаловал два дома с ориентаторами. С ним еще было несколько служанок и детей, он велел их забрать с собой. И еще сказал, чтобы я передала священнику, что он срочно нужен в замке. Велел передать ему дословно «Плохо, что вас не позвали сразу». Я спросила, что происходит, но он ничего не ответил. Сказал что-то про то, что надо тут кое-что срочно сделать». «Ничего из его слов я не поняла. Так и ушла. Больше я никогда не видела своего отца. Но его не видели и среди перерождённых. Я думаю, он погиб, сражаясь с ними. Там, в донжоне, их, наверное, уже несколько появилось, зараза начала расползаться. Мёртвым его тоже не видела. Говорят, трупы, которые были ни на что не годными, тёмные бросили в реку, их унесло в озеро». «Это хорошо, что твой отец не опоганился», – утешил Дирбс. «Раз перерождённые выбросили его тело, значит, он дрался, как настоящий воин и пал от многих ран. Они не берут сильно изрубленных тел, ты же знаешь». «Да, знаю», – чуть не плача согласилась девушка. Понимая, что Алеру надо побыстрее отвлечь от тягостных воспоминаний, я поспешил перевести её мысли на продолжение. «Ты добралась до деревни?» – рассказала священнику о просьбе отца. «Да, добралась. И рассказала. Священник, узнав о словах отца, побледнел и ушёл сразу». «Его я тоже больше никогда не видела. Мы провели ночь в деревне, не понимая, что происходит. Мне, конечно, не спалось, и я видела, как в замке загорелась угловая башня. Она пылала до самого утра. Никто почему-то не тушил пожара, а перед рассветом пришёл Алерик. С ним были шобы и Ниф, на их шеях болтались обрывки цепей. От страха камнелюды разорвали железо, а стеной их не удержать». Алерик сказал, что не помогли ему выбраться из замка. Он сказал, что Мальрок пал, его захватили перерожденные, вышедшие из донжона. Тех, кто сопротивлялся, они убивали, остальных загоняли в конюшню. Он говорил, что они громко смеялись при этом. Ему удалось спрятаться под лестницей, там его и нашли камнелюды. У них хороший нюх. Шоба и Ниф продолжали бояться и вели себя странно. Увидев меня, потащили за собой, в сторону холма. Я вырывалась, но они опять хватали меня за руки и скулили при этом жалобно. Я подумала, что они не зря себя так странно ведут. Предчувствием этих верных сторожей следует верить. Сказала слугам-арендаторам, что надо уходить. Но никто не хотел меня слушать. Я начала кричать, угрожать им кинжалом, с которым никогда не расставалась. Меня поддержал Альрик, и мы сумели часть людей заставить пойти с нами. Едва отошли от деревни, как увидели, что со стороны замка скачут всадники. Их лошади двигались как-то странно, и ко мне люди начали скулить ещё сильнее». «Мы решили спрятаться в саду, и правильно сделали. Когда всадники ворвались в деревню, там раздались крики, и было видно, что кого-то бьют мечами. И смех доносился, очень плохой смех, не в радость такой. Когда всадники ушли из деревни, Алерик резкнул вернуться туда, но тут же прибежал обратно. Он был бледным и очень испуганным. Он сказал, что в деревне не осталось живых, всадники убили всех». «Бежать надо было в холмы всем сразу! Эх, крестьяне лапотные!» – вздохнул арисад «Никто такого не ожидал!» – заступилась за межгорцев Альра. «Мальрок – самый сильный замок в долине. Ему ничто не страшно. Говорят, когда пало побережье, демы его несколько месяцев в осаде держали, обстреливали из катапульт, насыпи делали, таран к башне подтащили. Да только ничего у них не вышло, и пришлось им осаду снимать». Да и нелегко в ту пору спасаться в холмах, лето только началось, ни грибов, ни ягод, ни оружия охотничьего. Мы там несколько дней скрывались, ели траву разную, корешки лопухов и ловушками птиц мелких ловили. Было так страшно, что даже костров не разводили, приходилось всё есть сырым. В долину не выходили, но с краю виноградников наблюдали за перерождёнными. Сперва мы надеялись, что они уйдут, затем помощи ждали». Ещё мы заметили, что камнелюды очень нервничают, когда приближаются перерождённые, и теперь не боялись перепутать твари с обычным человеком. Поэтому нас становилось всё больше и больше, мы не разбегались, как остальные, поодиночке, наоборот, собирали людей вокруг себя. Однажды нашли раненого человека, он был чужой, с другого берега озера пришёл, на строге с товарами, и умер вскоре, но успел рассказать плохое. Он говорил, что они не знали про падение Мальрока, пришли мирно, к причалу, без оружия. И едва высадились, как на них напали. Его в драке столкнули в воду, потому и прожил дольше других. В суматохе сумел отплыть, а потом сил хватило добраться до леса. «Получается, перерождённые захватили Мальрок и долину, но дальше не пошли. И никто не догадался предупредить дальние баронства?» – уточнил Дирбс. «Да», – подтвердила Альра. «Вначале всё так и было. Всё из-за уединённости Озёрной долины». Мы поняли, что надо предупредить остальных. Надо, конечно, сразу было так сделать, но ведь мы не знали. Думали, что такое повсюду происходит, вот и прятались в лесу. Долина Малерока отделена от других владений межгорья каменистыми холмами и дремучими лесами. В них никто не живёт. Вот и получилось, что соседи не знали о случившемся. Мы решили это исправить, но не получилось у нас поднять остальных баронов. Куда бы мы ни приходили, нам нигде не верили. Чтобы Мальрок пал, переродился, и никто о таком не знал, над нами смеялись даже, потом, наверное, жалели о том неверии. Не до смеха им стало, когда перерожденным сделалось тесно в нашей маленькой долине. «Рассветёт уже вот-вот, а надо ещё много рассказать. Давайте я буду не так подробно. Зачем вам знать, что день за днём происходило?» «Хорошо, но только важного не пропускай», — согласился я. Зрители недовольно заворчали. Похоже, они готовы были хоть неделю слушать этот рассказ. Но Альра права, время не позволяет. История ее очень интересная, но с рассветом начнется новый трудовой день.